Вича долго не могла привыкнуть к чувству переполненного желудка. Но только так можно было защититься от повторных атак черных сил. После консультации с нефрологом ее записали на безоперационное разрушение почечного камня акустическими волнами. Но камень не стал дожидаться страшного конца и вышел сам буквально за день до процедуры. Он появился на белый свет со звонким стуком одной детского горшка, специально приготовленным для его встречи. И вместо увлекательного путешествия по канализационным трубам в сторону Балтиморского залива оказался в клинической лаборатории. Больше о нем никто не слышал. В тех самых пор Вечи стала защищать свои почки от образования новых камней, ежедневным вливанием в себя по 3 литра травяного чая. Избыток воды неприятно распирал, не привыкший к таким нагрузкам желудок. Однако ВИЧа столько переносила связанные с этим неудобства. Уж лучше недолго побыть водяным, с громко булькающим брюшком, чем растить очередную цель для атаки врагов. Несмотря на то, что почечно-каменные дела притянули непредвиденные расходы, их долги заметно уменьшились. Идича стал подумывать о продолжении учебы. Для начала нужно было сопоставить пройденную им программу мединститута с американским медицинским образованием. Занималась этим государственная контора с менеджером по фамилии Каплан. Имя это ассоциировалось с тем, а точнее с той, кто не может довести ни одного дельного начинания до конца, и, следовательно, ничего хорошего не предвещало. Так и вышло. Выданная конторой заключение закрывала возможность закончить медобразование, но разрешала заниматься экспериментальной медициной и участвовать в конкурсе для поступления в аспирантуру. Увидев, как расстроился муж, Вича попыталась его успокоить. Быть ученым намного почетнее. Хороший ученый своими открытиями способен помочь миллионам. А сколько больных вылечит один врач? На том и порешили. С благословения жены Дича вступил на научную стезю. Ему пришлось несколько раз сдавать национальный экзамен для аспирантов, пока он не набрал конкурентноспособные баллы. Разослав документы по окрестным университетам, они стали терпеливо ждать. И вот, наконец, пришло приглашение на собеседование в Балтиморский университет. Вичи с необычным упорством упрашивала мужа взять ее с собой для моральной поддержки. А потом я ни разу не была на могиле Эдгара По. Это был один из ее любимых писателей, и они лишь недавно узнали, что похоронен он в Балтиморе. Место его погребения располагалось во дворе старинной часовни, что приютилось как раз на территории университета. межвысотных зданий стекла и бетона. Вичи и сам ни разу не был в этой часовне, и они решили заодно навестить родоначальника жанра ужасов. «Вдруг он нам принесет удачу?» — подбадривала Вича. Муж и не догадывался об истинных причинах ее настойчивости, а у нее уже давно созрел план. Мимо ее ушей не прошло возмущение мужа на одной из вечеринок. «Почему, интересно, государственные университеты...» Обязуют иметь студентов из числа национальных меньшинств», — недоумевал он. «С какой такой стати негры и мексиканцы имеют преимущество перед остальными абитуриентами?» к тебе же лучше!» «Ты тоже из меньшинства!» — с набитым ртом отвечал Тимоха. «Вовсе нет!» — вмешался в разговор Лёлин бойфренд, которому Лёля перевела суть разговора. «Русские меньшинством не считаются!» «Не гони!» — не поверил Тимоха. «Нас в Америке намного меньше тех же мексиканцев». «Может быть и меньше. Да только вы цветом кожи не вышли!» Вспоминая ту перепалку, Вичи глядела на конкурсантов и сразу выделила чопорного негра и смогла удивиться неопределенной расы. Пока Дичи был на собеседовании, она отложила образ каждого из них в зрительной памяти. Когда ее будущий ученый муж Вышел из кабинета, где заседала приемная комиссия. Он весь светился. «Ну я там блистал!» Не дожидаясь расспросов, радостно прошептал он. «Давай-ка на обратном пути снова заглянем к Эдгару и поблагодарим его за помощь». Через неделю пришло письмо, в котором говорилось, что хотя Деннис и произвел наилучшее впечатление на приемную комиссию, но другие претенденты тоже были сильны. Слабым утешением была заключительная фраза. «Комиссия поместила вас в резервный список. В случае отказа кого-нибудь из зачисленных, вы займете освободившееся место». «А что это значит?» — спросила Вича поникшего мужа. «Это значит, что у нас остался небольшой, но шанс. По правилам высшей школы, ты можешь поступать хоть во все университеты сразу. И если прошел по конкурсу в несколько из них, то можешь выбирать любой». Когда ты сделал выбор, места в других университетах автоматически освобождаются для таких вот резервных кандидатов, как я. Вичи выслушала его путанное объяснение, и лучик радости мелькнул в ее глазах. А что же ты ожидал, по-своему истолковала это дича? Мы только стали жить по-человечески. Он получал не весь какую зарплату, но долги были выплачены. Машина-двухлетка. не предвещало непредвиденных расходов. В общем, можно было немного расслабиться и начать наслаждаться жизнью. А за аспирантской стипендией опять придется перебиваться сосисик на макароны. Конечно, по-своему, Вичи права. Кто знает, как долго моей малышке осталось греться под этим солнцем. Да и сам я себе не прощу, если она проведет свои последние годы в нищете. Наверное, так и должно было случиться. Все, что не делается, к лучшему. Примерно в это же время другой кандидат испытывал совсем иные чувства. Скоро он станет аспирантом, а потом и профессором, как его отец. Папаша был прав, когда гарантировал ему успех на собеседовании. «Эти демократы сами роют себе яму, борясь за наши с тобой права. Иди и ни о чем не думай. Твой цвет кожи и немного смекалки...» «Сделают тебя победителем над любым белым гением!» «Как скажешь, папа!» Его голос немного дрожал. Однако как только он увидел, что является единственным негром среди кандидатов, его нервозность как рукой сняла. Перед комиссией он держался уверенно, даже с легким налетом наглости. На вопросы отвечал быстро и без запинки, порой сам удивляясь своей эрудиции. Другие кандидаты... Были бы удивлены не меньше, если бы слышали, какие детские вопросы ему задавали. Но как бы то ни было, атосоперантура его теперь отделяла пара-тройка формальностей. «Мне осталось подписать вот это письмо о моем согласии быть студентом их университетишки». Размахивал он листом гербовой бумаги перед лицами друзей, с которыми отмечал свой успех в самом популярном ресторане. «А я еще подумаю, достойны ли они меня?» перла из него спесь. И он был прав. Негры, сумевшие сдать общенациональный экзамен хотя бы на требуемый минимум, были на расхват и оставались хозяевами положения, чему новоиспеченный аспирант откровенно радовался. Небрежно развалившись на заднем сиденье такси, он все еще пребывал в пьяной эйфории. Весь его вид показывал, кто здесь хозяин. Между тем, машина повернула в сторону окружной дороги. По которой путь был длиннее, а стало быть и дороже. Куда ты намылился? А ну-ка давай через город, грубо скомандовал он. В городе могут быть пробки, с сильным акцентом ответил таксист. Какие пробки в 12 ночи? Ты кому мозги полощешь? Делай, что велено. Тихо выматерившись, таксист развернулся в сторону города. Проезжая квартала местных люмпенов, и Моха понял, что накаркал. Улица была полностью забита разношерстной публикой, с шумом и гамом, вытекающей из рок-клуба. Концерт закончился, и толпа меломанов, пестревшая металлистами и рокерами, искала выход своей энергии. Двое здоровенных молодчиков в кожанках-косухах тащили на своих плечах пьяного в хлам товарища и орали. «Эй, шеф! Отворяй ворота! Мы тебе халтуру надыбали!» И, не дожидаясь ответа, открыли заднюю дверь. «Куда? Куда? У меня пассажир!» «Какой такой пассажир?» Тимоха обернулся. С заднего сиденья на него смотрел одинокий лакированный ботинок. «Трогай!» — скомандовали парни, еле уместившись сзади. «Зачем нигеру на пальме туфли?» — рассмеялся один из них и вышвырнул башмак в окно. «Чтобы бананы сбивать!» Зажал в ответ другой. Их пьяный товарищ на мгновение открыл глаза и тихонько хихикнул, сам не зная чему. А бесцеремонно выкинутому на улицу хозяину жизни было не до смеха. Пришибленный, он сидел на обочине в одном ботинке, не понимая, почему философия его отца не сработала на этот раз. А ответ был прост. На несколько миль вокруг никому даже и в голову не могло прийти. что он может быть хозяином не то что жизни, а хотя бы чего-нибудь. К великому сожалению, несостоявшийся аспирант так никогда и не узнает, что через какие-нибудь полтора десятка лет один из них станет не только хозяином жизни, но и хозяином всей страны.